Я столкнулся нос к носу с Камиллой. Что она забыла в этом квартале, мне тоже неизвестно. Я ведь уже сказал, что все закончилось ужасно глупо. Она посмотрела на меня, и в ее взгляде я не прочел ничего, кроме страха, даже ужаса. Потом она развернулась и убежала, буквально обратилась в бегство. Мне понадобилось несколько минут, чтобы отделаться от своей спутницы, но я уверен, что зашел в квартиру минут через пять после Камиллы, самое большее. Она ни в чем меня не упрекнула, никак не выказала своего гнева. Она просто заплакала, и это было куда страшнее. Она тихонько плакала несколько часов подряд, по ее лицу текли слезы, но она и не думала их утирать. Это, несомненно, был худший момент моей жизни. Я ворочил мозгами медленно, как в тумане, сочиняя формулировку типа «Не разрушать же теперь все из-за простого перепиха» или «Ничего личного, я просто перебрал». Первое утверждение было правдой, второе, само собой, враньем. Но ни одной адекватной фразы, приличествующей случаю, так и не придумал. На утро она продолжала плакать, собирая вещи. А я все ломал голову над подходящей формулировкой. Честно говоря, я провел следующие два-три года в поисках подходящей формулировки. И, возможно, так и не прекратил искать ее. Дальнейшая моя жизнь протекала без особых происшествий, не считая Юдзу. О ней я уже говорил. И вот теперь, наконец, я остался один. Никогда я еще не был так одинок. И хотя хумус, вполне годный для одиноких радостей, от меня никуда не делся, на праздники им не обойтись. Тут требуется поднос морепродуктов, а вот для него необходима компания. Поднос морепродуктов на одного — это... Апокалиптический опыт. Даже Франсуаза Саган не справилась бы с его описанием. Вот уж чистый ужастик. Оставался Таиланд. Но я чувствовал, что не сдюжу. Мне рассказывали коллеги о прелестных юных тайках. Но все же они не лишены какой-никакой профессиональной гордости и не слишком ценят клиентов, у которых не стоит». Они считают, что не справились с задачей. В общем, мне не хотелось осложнений. В декабре 2001 года, познакомившись с Камиллой, я впервые в жизни столкнулся с вечной и неизбежной драмой рождественских праздников. Родители умерли в июне. Что, собственно, праздновать? Со своими родителями Камилла поддерживала близкие отношения и часто обедала у них по воскресеньям. Они жили в Баньоль-дель-Орне, в пятидесяти километрах от нас. Я с самого начала чувствовал, что с молчанием о родителях я заинтриговал Камиллу, но она сдерживалась и не задавала вопросов, надеясь, что рано или поздно я сам о них заговорю. Что я и сделал, в конце концов, за неделю до Рождества, поведав ей историю их самоубийства. Она была потрясена. Я сразу это понял. Потрясена до глубины души. О некоторых вещах в девятнадцать лет просто не задумываешься. На самом деле вообще не задумываешься, пока жизнь не заставит. Вот тогда она и предложила провести рождественские праздники вместе. Представление родителям всегда сопряжено с неловкостью и смущением. Но по ее глазам я тут же понял, что ее родители никогда не поставят под сомнение выбор дочери. Им такое даже в голову не придет. Она выбрала меня. Значит, я стал членом семьи. Вот и все. Не надо усложнять». Для меня так и осталась загадкой, почему да Салва решили поселиться в баньоль де Лорне, а также каким образом Жуакину до Силва, простому строительному рабочему, удалось заполучить в управление главный и фактически единственный магазинчик табачных изделий и прессы в баньоль де Лорне расположенный к тому же в живописном месте на берегу озера. Истории людей предыдущего поколения полны такого рода жизненных перевертышей, доказывающих действие почти легендарного механизма, который когда-то назывался «социальным лифтом». Как бы то ни было, Жуакинда Силва, став отцом двух детей, Камиллы и намного позже Кевина, Жил тут со своей женой, тоже португалкой, никогда не оглядываясь назад и не мечтая о возвращении в родную Португалию. Будучи французом до мозга костей, я ничего не мог сказать по этому поводу. Тем не менее, беседа наша текла легко и непринужденно. Жуакин да Силва заинтересовался моей работой. Он сам был, как водится из крестьян. Его родители пытались что-то там выращивать э, в и он, естественно, переживал из-за вопиющего обнищания местных фермеров. Более того, он, управляющий табачной лавкой, был порой близок к тому, чтобы считать себя счастливчиком. И правда, хоть он и много работал, но в среднем все-таки меньше, чем фермеры. Хоть он и мало зарабатывал, но все-таки больше, чем они. Говорить об экономике все равно, что о циклонах и землетрясениях. Довольно быстро собеседники перестают понимать, что к чему, у них создается впечатление, что они взывают к какому-то малопонятному божеству. И тогда они подливают себе шампанского. Ну, шампанское, разумеется, в праздничные дни. У родителей Камиллы я прекрасно питался, и вообще они оказались замечательными людьми. Очень тепло меня принимали. Впрочем, и мои родители в грязь лицом бы не ударили. Я полагаю, это выглядело бы немного побуржуазнее, но без перебора. Они умели расположить к себе людей. Я много раз убеждался в этом, наблюдая их в деле. Накануне нашего отъезда мне приснилось, что Камила гостит у моих родителей в Сан-Лисе.